Глава 16 Лорд решил жениться. Вернер Райли. «Так что произошло на самом деле?» — поинтересовался Райли, устраиваясь за рабочим столом напротив колдуна. Гость расселся в кресле, закинул ногу на ногу и сейчас казался независимым по самую черную душонку. «Прямо бери его тепленьким и отправляй в орден на допрос». Искушение было огромным, но Верно откинул эту манящую мыслишку. «Случайность?» — самоуверенность клептона зашкаливала. Вернер восхитился, насколько у ведьмака хватает наглости так себя вести, когда его застали в смешной ситуации. Наверное, не будь здесь гости Леора, все могло бы закончиться иначе. Только для самого мага наличие Леоры Эдери все меняло. Она как магнит притягивала к себе». Невольно заставляет слеживать каждое движение. Поворот головы, улыбку, взгляд. Притягательность ведьм ⁇ известный факт. Но на рыцаре ордена высшего мага эта природная уловка не действовала. Как и привороты, которые на нем кто только не пытался испытывать. К слову сказать, Верн без жалости сразу расставался с женщинами, решившими окрутить его с помощью магии или ведьминских наговоров. Леора же... Вернер знал, что девушка и пальцами не щелкнула, чтобы его приворожить. Так отчего возникло это притяжение, вызывающее усиление сердцебиения, прилив крови ниже живота, и мысли горячие, полные желания и стремления обладать одной крайне независимой особой. Эти самые мысли были непривычными. Лорд начал подумывать о женитьбе. Он решил жениться. Жениться на весьма загадочной девушке. Ведьмочке с непростым приданым. Ее род известен во всех кругах. Элдреда Эдери постаралась прославить семейство. Но дело не только в почившей старушке. Сам род древний и сильный. Райли, конечно, тоже не из обыкновенных аристократов. Однако как такое смогло случиться, что он, потомственный маг, выбрал в спутнице ведьму? Жизнь — крайне непростое явление и Вернер не собирался отказываться от той, что встретилась на его пути. Ведь не зря его потянуло к этой занозе, которая посмела поставить свои туфли на ту самую газету. А колдун? Наверное, каждому мужчине необходим соперник ради осознания, нужна ему женщина или нет. Леора Эдри влекла к себе с непоборимой силой, и делиться ей с кем-то не бывает такому. Иначе какой он Райли, если уступит и упустит свою избранницу. «У вас какие-то странные камины», — посетовал ведьмак. Минутное молчание мага гость принял как согласие. Да, случайность. С кем не бывает в камин на кухне угодить. Жаль, меня не предупредили, что обычным путем домой не попасть. Думаете, я позволю сделать из Адрейна проходной двор? Настал момент ухмыльнуться самому Вернеру. Скажите, Логан, вы в своем доме разрешаете свободное перемещение всем, или все-таки есть ограничения? Согласен, хмыкнул колдун. Но я должен был попытаться. Вернер же смотрел на его приведенную в порядок одежду, на самодовольную улыбку, которую хотелось стереть. А еще засмеяться, потому что подошва сапог Клэптона так и осталась деформированная от огня. Мак ухмыльнулся и поднялся. «Господин Клептон, я бы не советовал вам так бездумно прыгать по каминам. Сами понимаете, случится может всякое». «Вы меня пугаете?» Чернокнижник перестал улыбаться и тоже поднялся. Черные глаза опасно сверкнули, только бояться его здесь было некому. «Предупреждаю, а заодно советую не приближаться к Леоре». Колдун сощурился. чего же? Она ведь не невеста вам, лорд Райли. С чего такие выводы?» Неприятное ощущение прозвенело в груди, но маг отмахнулся. Ревность не всегда обоснована. Леора сказала, что не хотела замуж за Клептона, а значит, и не стала бы делиться с ним тайной договора. Во-первых, отец Леоры не позволит единственной дочери выйти замуж за мага, пусть даже и родовитого. Во-вторых, я не видел кольца, — колдун ехидно ухмыльнулся. Такой, как она, не жалко подарить и ни одно. «Не думаю, что вы, Вернер, поскупились сделать подарок настоящей избраннице. Значит, представление рассчитано на кого-то другого. Мои родственницы не настолько надоедливы. Получается, дело в Луси? Уверен, это бы про кольцо сама напомнила. А Лиора? Чернокнижник прикрыл глаза, и на его лице мелькнула судорога, словно одно воспоминание о девушке вызывало у мужчины мучение. Вся ситуация изрядно била по его самолюбию. Несмотря на то, что колдун держался вызывающе. Но что в его мыслях перевешивало? Притяжение к девушке или ее состояние? Этого Вернер не знал. Заявления насчет кольца и размышления Клэптона звучали серьезно, И Вернер согласился с выводами колдуна. Слишком умного, чтобы его игнорировать. На его месте сам Райли ни за что бы не отступился от ведьмочки. А кольцо? Вполне понятный промах. Ведь у них было мало времени, и Леора еще не невеста. А роли невесты речи вообще не шло, а дарить женщинам кольца он не привык. Только не их. Если еще утром мак рассмеялся бы в лицо тому, кто указал бы на отсутствие кольца, то сейчас ему хотелось это исправить. Исключительно, чтобы каждый, кто носит штаны, знал. Леора Эдери не просто подружка лорда, а самая настоящая невеста, со всеми вытекающими перспективами. Еще неделю назад маг ни за что бы не поверил, что будет готов жениться на малознакомой девице. Но жизнь рассудила иначе. А кто он такой, чтобы спорить с судьбой? Хвала высшим силам, он богат и силен, чтобы самому себе выбирать жену. «Логан, я знаю, что вы хотели жениться на Леоре, но она отказала». Колдун скривился и взглянул на мага так, что стало понятно. Клэптон не смирился. И вся ситуация болезненно отразилась на мужском самолюбии. Это злило. Само осознание, что какой-то хмырь имел виды на ведьмочку, раззадоривало, и маг желал исправить ситуацию. Дать ведьмаку пинка под зад, а лучше свернуть ему шею. Последнее устраивало Райли куда больше, чем игра в падминтон в компании идейного врага. Отказала, но ведь и вы с ней не женаты съязвил ведьмак. «Пока не женаты», — спокойным тоном отозвался Вернер. Он уже принял решение, и ответ колдуну дался легко. Осталось убедить девицу с характером, что ей просто необходимо стать леди Райли, а никак не Эдари. Колдун хмыкнул и двинулся к двери. Однако не успел он сделать и пары шагов, как маг произнес: «Я правильно понял, вы хотите покинуть замок? Могу устроить. Прямо сейчас». Под моим надзором. Вернер мог выкинуть из замка колдуна, но ведь с ним были две девушки. По отношению к ним это было бы некрасиво и неправильно. Однако ведьмак сам признался, что хотел уйти. Беседу прервал стук в дверь. Колдун задумался, но решил исполнить роль швейцара. Распахнул дверь. Там, одетая в шелковый халатик, стояла Лусия. Видеть клептона здесь и сейчас она точно не ожидала дрожащей рукой провела по распущенным волосам. «Я не вовремя», — испуганно произнесла Лусия, теребя поясок халата. Тонкая конструкция, казалось, держалась исключительно на этой завязке. «Извини, Верно, мне нужно с тобой...» «Что ты хотела?» — бесцеремонно прервал маг. «Пожалуй, я здесь задержусь», — улыбнулся ведьмак и ушел, оставив девицу и Вернера. Захотелось выругаться. По всем поводам и сразу. «Лусия, что ты хотела?» — повторил Макс свой вопрос. Несмотря на то, что он давно знал эту девушку, сейчас она не играла. Или же научилась настолько искусно это делать, что Верн не замечал фальши. «Скажи, ты тоже думаешь, что я нарочно ударила Леору?» «А разве нет?» «Нет, разумеется. Она же сама подставилась, я играла». «Довольно». Райли понимал, что разговор пойдет не в позитивном ключе но именно сейчас ему не хотелось выслушивать чьих-либо переживаний. Тетушка двести раз пыталась воздействовать на него относительно женитьбы на Луси, но эта тема вызывала зубовный скрежет. Оказывается, оправдания Паламидеи звучали не лучше. «Это она тебя так настраивает, да? Против меня?» — неожиданно вспылила Луси. «Ведьма тебя приворожила, Верн!» «Отправляйся к себе!» — повысил голос маг. Не говоря больше ни слова, он стремительно преодолел расстояние до двери и распахнул ее. «Ты... ты меня выгоняешь?» — ошарашенно поинтересовалась певица и округлила глаза от изумления. «Помогаю не наделать глупостей». Луся нервно передернула плечами, сжала губы в тонкую полоску и шагнула к двери. Но не вышла, а остановилась напротив мага, зачем-то потыкав ему в грудь пальцем. Видимо, пыталась продырявить насквозь. «А знаешь, я буду даже рада, когда выяснится, что ты был под приворотом, и ведьма наставила тебе рога. Эти женщины непостоянные, и им мало одного мужчины». Все сказала?» Мак почувствовал ярость. Желание дать пинка подруге детства стало просто невыносимым. «Теперь все. сообщила она и спешно вышла, всем своим видом демонстрируя независимость. Уж лучше так, чем игра в соблазнительницу, заявившуюся совсем не в шахматы играть. Когда девчонка, подруга детства, переквалифицировалась в обычную стерву, желающую непременно стать его женой. И тетушка здесь сыграла неоднозначную роль. Кажется, за последние пять лет изменилось многое. И главное, Вернер не испытывал к Луси ничего из того, что возникало, стоило подумать о Леоре. Поганец-слоган наверняка не упустит момент упомянуть про заглянувшую поздним вечером девицу. Леора. Сытая и довольная, я направилась к себе, когда, неожиданно пересекая холл, услышала цокот каблучков, словно по коридору кто-то запустил цирковую лошадь. Даже не видя женщины, я могла предположить, что она на что-то злится, и можно было бы подняться по лестнице с самым независимым видом, но на сегодня встречи хватило. И потом стало любопытно, кто это так шумит. Точно не тетушка. но кто? Звук шагов приближался. Не знаю почему, но я решила не встречаться с этим человеком и нырнула за большую катку с фикусом. Похоже, тетушка герцогиня обожала растения, раз их так много повсюду наставлено. Пригнулась так, что хрустнула в коленке. А еще откуда-то нанесло кошачьим духом и меня передёрнуло. Так и знала, что дофин «Это чудовище в пушистой шкуре, которому мало улицы, так он еще и на домашнюю флору покушается». Я успела вовремя, потому как в холле показалась Луси. Она шла горделиво, чеканя шаг, словно каждым своим движением забивала гвозди в паркет. И при этом певица умудрялась вилять задницей, будто где-то за спиной шла толпа кавалеров. Или хотя бы один, но весьма перспективный. Насколько я была в курсе, спальни располагались на втором этаже, а вот рабочий кабинет Вернера на первом. Маг молодец, обосновался на одном уровне с кухней. Выгодное местоположение, если захочется поесть, а спускаться по лестнице нет желания. У меня не было сомнений, откуда шла рогатая птица. Вечер, все порядочные девицы уже лежали в кровати, а она в тонком халатике разгуливала по замку. И шла не откуда-нибудь. А, Трайли. Мне стало неприятно, что птица шастает поздним вечером, да не к кому-нибудь, а к Вернеру. И ведь понимала, что у нас с магом договор без обязательств, а поцелуи и притяжение — это побочный эффект. Однако чувство не прикрыт ладошкой, они появляются сами. Захотелось проучить мерзавку, раскрывшую рот на чужое. Мрррр! Из закатки, заслоняя видимость, показалась пушистая морда. Кот прищурился — всем своим видом давая понять, кто тут король положения. «Брысь!» — едва слышно произнесла я, мечтая, чтобы этот хвостатый меня не выдал. «Дофин?» Паламидея остановилась перед лестницей и развернулась. Повертела головой. «Дофин, ты здесь, вонючка бесполезная?» Надо было видеть выпучившиеся от негодования глаза кота, когда рогатая птица замолчала. И знаете, я тут же забыла про коленку, так неудачно упиравшуюся в пол. Даже обидно стало за котика. Характер мерзкий, а у кого он сахар? Та же Лусия мышей не ловит, а котяра прирожденный охотник, наверное. Дофин засопел и уставился на Лусию, которая потеряла к нему всякий интерес. Кот же решил двинуться за обидчицей, но я схватила его за хвост, заставляя притормозить. Ведь если эти двое сейчас сцепятся, моему убежищу придет конец. «Возможно, что и Вернер прибежит на вопли Паламидеи. Стоять, а то заморожу!» Одними губами скомандовала я, когда Дофин попытался вцепиться зубами в мои пальцы. Угроза подействовала, а мне того и надо было. Прикоснувшись ладонью к полу, я шепнула заклинание и паркет, а за ним и лестница пошли мелкой рябью. Луся ничего не заметила, но при очередном шаге споткнулась. Ее колени подогнулись, и певица накренилась, схватившись за перила. Падая, Паламидея задела свои распущенные локоны, и те неожиданно отвалились, продемонстрировав короткие жидкие волосенки, Буровато-серые, как у полевой мыши. Быстро оглянувшись, певица натянула парик на голову и поспешила поскорее покинуть это место. Ошеломленные мы с котом смотрели друг на друга и молчали. Слов не было. Когда стук облачков затих, я вылезла из закатки и отправилась к себе. Дофин увязался за мной, и я непонятно с чего подхватила его на руки. В таком состоянии, гладящего кота, я очнулась стоя уже посреди маленькой гостиной матери Вернера. Вот что значит увидеть почти лысую девицу, да еще и на ночь.